Глава 34. Бандлинг Microsoft. Крупные сети грозны не столько из-за присущих им сетевых эффектов, возникающих при масштабировании, сколько из-за способности выходить на новые ниши и рынки. Используя существующую сеть в качестве стартовой площадки, они могут, по крайней мере, теоретически, быстро решить проблему холодного старта и обеспечить продвижение нового продукта. Это часто называют бандлингом несколько продуктов в одной упаковке. Другие названия, распространённые в современном мире бесплатных офисных приложений и потребительских социальных сетей, поддерживаемых рекламой, суперприложение или наращивание продаж или перекрёстные продажи. Привлечение пассажиров Uber к заказам еды, в Uber Eats называлось R2i, Rider Twitter, водитель, едакум. Бандлинг был в центре многих крупнейших сражений в технологической отрасли, особенно тех, в которых участвовала компания Microsoft. Возможно, наиболее печально, что бандлинг лежал в основе войны браузеров в конце 1990-х годов, когда Internet Explorer начал поставляться вместе с Windows ради победы над Netscape. На протяжении десятилетий Microsoft считалась в Кремниевой долине одним из сильнейших и наиболее грозных конкурентов на планете. Критики часто обвиняли компанию в том, что она побеждает благодаря сетевым эффектам. Под натиском корпорации пали компании с тысячами сотрудников: WordPerfect, Lotus, Ashton-Tate, Stake, Novell, Netscape, AOL и Sun. Чтобы узнать, почему бандлинг иногда работает, а иногда нет, я обратился к первоисточнику. Брэд Сильверберг в течение 10 лет возглавлял в Microsoft некоторые из важнейших проектов компании, включая выпуск Windows 95, ускоривший рост 50-миллионной франшизы до 3,5 миллиарда, а также все ранние выпуски Internet Explorer. Он был моим наставником в течение многих лет в Совете директоров стартапа, который я основал много лет назад. Я взял у Брэда интервью для этой книги в режиме видеоконференции, Он уже был на пенсии и жил с семьей в Джексон-Хоул. Но благодаря опыту 1980-х и 1990-х годов он остается непререкаемым авторитетом и, как ни странно, скептически относится к силе бандлинга. Бандлинг продукта — это не панацея, как все думают. Если бы это было так просто, версия 1.0 для интернет-эксплорер победила бы благодаря поставке в комплекте с Windows. Но этого не произошло. Версия 1.0 завоевала лишь 3 или 4% доли рынка, потому что была недостаточно хороша. Bing пример попыток Microsoft заняться поисковыми системами. Он был поисковиком по умолчанию не только в Internet Explorer, но и в MSN и вообще везде, куда Microsoft могла его воткнуть. Но это ни к чему не привело. Преимущества распространения ничего не дают, когда продукт недостаточно качественный. Даже если благодаря бандлингу вы получите много новых пользователей, которые попробуют продукт, они не останутся с ним, не будучи удовлетворёнными его функциями. Как я уже говорила о Google Plus, бандлинг легко описать, но трудно реализовать. Может ли крупная сеть просто подключить новый продукт и быстро добиться успеха? Как совместить это с примерами, когда преимущество масштаба не работает? Крупные технологические компании ежегодно запускают множество новых проектов, но большинство из них кончаются ничем. Так когда бандлинг работает, а когда нет? Важность убийственного продукта. Microsoft Office ещё один известный пример бандлинга в технологической отрасли. Я побеседовал со Стивеном Синовским, ныне моим коллегой по Эндрисон Хорович, а некогда сотрудником Microsoft, выпустившим за десятилетие шесть основных релизов Office. Ранние версии приложений Microsoft для работы с текстами и электронными таблицами Word и Excel разрабатывались для DOS. Они допускали ввод только с клавиатуры, не имели меню, курсора мыши и окон, к которым мы привыкли сегодня. На вопрос, почему эти приложения не имели мгновенного успеха, Стивен ответил прямо. Когда дело доходило до обработки текстов и электронных таблиц, Microsoft проигрывала. На ранних этапах она занимала второе или третье место в этой области после Ashton-Tate, Lotus, WordPerfect и множества гораздо более совершенных продуктов. Самые ранние версии приложений Microsoft были созданы для DOS. Они были текстовыми, а не графическими и попросту отстойными. Чтобы создать успешный пакет для офис, нужно было, чтобы Word, Excel и PowerPoint стали отличными, а уже затем их можно было объединить с существующими дистрибутивами. Перелом для офисных приложений Microsoft наступил в середине 1980-х, когда мир перешёл от текстовых приложений DOS к графическим пользовательским интерфейсам. Но возникла проблема: Каждое из них следовало переписать в соответствии с новой парадигмой выпадающих меню, иконок, панели инструментов и мыши. Microsoft тоже переделывала и переосмысливала свои приложения, а конкуренты застряли в старом мире, поэтому Word и Excel их обогнали. В результате гениального маркетингового хода они были объединены в пакет Microsoft Office, который быстро стал очень популярным. Для обеспечения взаимодействия программ пакета потребовалось приложить много усилий. Например, диаграмма Excel встраивалась в документ Microsoft Word. Это называлось технологией связывания и внедрения объектов OLE и усиливало комбинацию продуктов. Сам продукт действительно имеет значение, а бандлинг обеспечивает огромное преимущество в его распространении, но не более того. Это было предвестником того, что мы видим в эпоху интернета. Twitter мог привлечь пользователей к его ныне несуществующей платформе Перескоп, а Google стимулирует использование Google Meet. Это работает, но только если сам продукт великолепен. А часть по этому концепции бандлинга существовала всегда. Детский комплексный заказ Happy Meal в McDonald's появился ещё в 1970-х годах, а кабельные компании с самого начала предоставляли телевизионные каналы пакетом. Но в основе этих историй о бандлинге лежат важные, знаковые продукты, которые переопределяют рынок. Конкуренция с сетью, а не только с её характеристиками. Тактика объединения нового продукта с уже существующим выглядит примерно так. Во время браузерных войн компания Microsoft добавила Internet Explorer на ПК и сделала его браузером по умолчанию при открытии ссылок. В современную эпоху мобильных приложений, потокового виде финтеха и рабочих инструментов бандлинг работает иначе, чем в раннюю эпоху Microsoft. Он в большей мере направлен на переключение внимания с одного продукта на другой и интеграцию в API, в отличие от объединения в одном дистрибутиве дискет для установки Word, Excel и PowerPoint. Подумайте, как продвинуть ваш успешный продукт и отыщите места для перекрёстной рекламы. Повести на главном экране большое объявление. Добавьте ссылки, кнопки и вкладки в нижней части мобильного приложения. Отправляйте пользователям электронные письма и пуш-уведомления. Все эти меры знакомы, поскольку мы сталкивались с ними в случае с известными продуктами. Так продвигали последние достижения Uber, она рекламировала своим пользователям Uber Eats. Dropbox запускала Paper. Google предлагала продукты для видеоконференций. Это хотя и помогает генерировать интенсивный приток новых пользователей, однако не решает проблему холодного старта, если только быстро не сформировать атомарные сети. Способность компании генерировать набор сетевых эффектов удивительно ограничена. Рассмотрим каждый из сетевых эффектов: приобретение, вовлечение и экономический эффект. Если привлечение новых пользователей можно поддержать за счет перекрестной продажи продуктов старым участникам, то эффекты вовлечения и монетизации начнут действовать только при наличии реальной критической массы. Google Plus продемонстрировал опасность притока разобщенных пользователей, не образующих атомарной сети. Речь идет о том, чтобы расширить сеть, добавить множество точек входа и усилить тем самым все сетевые эффекты, а не только эффект приобретения. За годы своего существования Facebook разработал эффективную программу, которая позволяет добиться именно этого, причём в больших масштабах. Возьмём, к примеру, Instagram. На первых порах она использовала основной продукт Facebook, позволяя легко обмениваться изображениями. Это создало вирусную петлю, которая привлекала новых пользователей, а также стимулировала вовлечённость, и лайки, и комментарии появлялись в обоих сервисах. Возможность зарегистрироваться в Инстаграм, использовав для этого учетную запись в Фейсбук, также повышает конверсию и позволяет генерировать беспроблемный опыт, одновременно, на более поздних этапах, настраивая интеграцию. Прямой подход к объединению сетей основан на глубоко укоренившемся социальном графе для вовлечения большего количества пользователей. Бывший руководитель отдела роста Instagram, Бангали Каба, рассказывает, как платформа опиралась на сеть своего родителя. Использование социального графа Facebook превратилось в мощный инструмент, когда мы поняли, что следование за своими подписками и наличие аудитории подписчиков является наиболее важным фактором долгосрочного удержания пользователей. Facebook Имеет очень богатый социальный граф, содержащий не только адресные книги, но и многолетние данные о взаимодействии друзей. Использование этой информации повысило нашу способность рекомендовать наиболее релевантных реальных друзей в приложении Instagram так, как мы не могли раньше, что значительно повысило уровень удержания пользователей. Предыдущая идея состояла в том, что наиболее эффективный инструмент заставить пользователей следовать за знаменитостями и влиятельными людьми. Однако новая идея оказалась гораздо более продуктивной. Влиятельные персоны крайне редко контактировали со своими последователями и знакомились с их контентом. Это делали ваши друзья. Возвращая вас в приложение, и мы не смогли бы создать эту функцию без материнской сети. Instagram смогла использовать своего родителя для пополнения рядов пользователей, что привлекло её к созданию более прочных, плотных сетей. А это основа для более сильных сетевых эффектов. Instagram отличный пример удачного бандлинга. Именно поэтому сетевой продукт, запускающий другой сетевой продукт, имеет огромное преимущество. Цель состоит в том, чтобы не только состязаться по функциям или продукту, но и оставаться большим парнем в любой конкурентной ситуации. Использовать свою большую сеть в качестве эффективного оружия, создавая преимущество в деле приобретения, вовлечения и монетизации. Возвращаясь к Microsoft, отметим, часть их конкурентной магии проявилась с привлечением к борьбе всей экосистемы: разработчиков, клиентов, производителей ПК и других. И это было шире простого создания большего количества функций. Самой важной частью этой экосистемы являлись разработчики. Запертые на трудной стороне. В то время Microsoft не только использовала в конкурентной борьбе новые функции продукта, но и привлекала разработчиков, являющихся трудной стороной её сети. Для их удержания потребовались огромные усилия. инструменты, помогающие создавать приложения, стабильность платформы Windows и, наконец, где это возможно, приоритет потребности разработчиков иногда даже в ущерб другим сторонам сети. Инструментарий для разработчиков Microsoft был даже включён в первые операционные системы. Всё началось с диалектов языка программирования BASIC, GW-BASIC и QBasic, которые в основном и применялись для текстовых приложений DOS. Затем появился объектно-ориентированный язык Visual Basic, VB или нейка продуктов Visual Studio для создания графических приложений под Windows. Эти инструменты очень важны с точки зрения поддержки возможностей операционной системы. Брэт рассказала о важности VB, в частности, для реализации стратегии Windows. Visual Basic был ключевой частью системы продвижения Windows. Каждый бизнес, и особенно малый, имел все эти программы, являющиеся частью ежедневного рабочего процесса, пусть не суперсложные, но необходимые. Vibe сделал их простыми. Компании могли писать их сами, не имея большого опыта программирования. Существовали легионы дилеров и небольших консалтинговых фирм, которые писали программы на Vibe для клиентов. Сложилась целая экосистема, которая реально двигала Windows вперёд. Этим преимуществом обладала только Windows. У ОС, 2 или Mac никогда не было ничего подобного. Чтобы воспользоваться Vibi, требовалось стать частью экосистемы Windows. Это позволило людям с небольшим опытом программирования стать разработчиками. С помощью Visual Basic можно автоматизировать бесконечное число частных задач, особенно внутри компаний. Так... Первые руководители Microsoft говорили: на каждую копию ViBE, которую мы продаём, приходится 10 копий Windows, которые идут вместе с ней. Философия заключалась в том, что приложения будут работать всегда с момента написания. Это так называемая обратная совместимость. Чтобы пояснить, давайте посмотрим, что сделала компания Apple с первым поколением персональных компьютеров. в том числе с Apple II и IBM PC, которые работали в основном с помощью клавиш управления курсором и ряда функциональных клавиш. Перейдя на Macintosh, у которого были мышь и графический интерфейс, Apple явно нарушила совместимость. Клавиши управления курсором исчезли с клавиатуры, а программы Apple II на новой машине перестали запускаться. Все ради того, чтобы заставить разработчиков создавать графические приложения правильным способом. Компания Microsoft поступила по-другому. Она, наоборот, сделала все возможное, чтобы обеспечить обратную совместимость. Новые версии DOS и Windows не ломали код, написанный разработчиками. По сей день приложение 20-ти или 30-ти летней давности можно запустить на последней версии Windows. Это означает, что каждая новая версия ОС только увеличивала общее количество приложений, доступных для запуска. но никогда не уменьшала его. Это ключевой ход, лежащий в основе сетевых эффектов компании. Microsoft взяла на себя расходы по поддержке старых, переживших от предшественников приложений, не переложив на плечи разработчиков траты по их постоянному обновлению. Консолидировав трудную сторону, Microsoft смогла подойти к конкуренции творчески и задействовать экосистему разработчиков. Microsoft выходит в интернет. Выпуск компанией Netscape в 1994 году её первого браузера произвёл на Брэда Сильверберга и его команду сильнейшее впечатление. Он описывает это событие в самых радужных выражениях. Было ясно, что веб станет следующим этапом развития вычислительной техники. Подобно тому, как графические пользовательские интерфейсы изменили мир с помощью Macintosh и Windows, веб сделает то же самое. Netscape Navigator вскоре обновился, включив в себя JavaScript, Cookies и Java. Так сформировалась основа для разнообразных веб-приложений, которые мы используем и сегодня. Он неминуемо стал бы конкурентом способным при использовании на настольных компьютерах, а это грозило превратиться в проблему для Microsoft. У этой компании ещё не было своего браузера. Она быстренько собрала и выпустила Internet Explorer 1.0, просто чтобы потренироваться хоть на чём-то. Браузер Internet Explorer разрабатывался в 1995-2015 годах, входил в пакет ОС Windows. По разным оценкам, доля пользователей IE варьировалась между 24,64 и 58,15% в 2017 году. С 15 июня 2022 года Microsoft прекратила поддержку последней версии IE. Однако седьмая версия будет поддерживаться до 10 октября 2023 года. И того, Ай продержался на рынке 28 лет. Продукт оказался слабым, правда, браузер был бесплатным и сочетался с Windows. Ещё смешнее оказалось то, что обычно его использовали всего один раз, чтобы загрузить Netscape. Ранние версии Ай занимали несколько процентов рынка. По мере того, как Microsoft начала вкладывать средства в достижение паритета своего браузера, она реализовывала стратегию по привлечению экосистемы разработчиков. Microsoft стремилась упростить встраивание интернета в любое приложение, чтобы по функциональности каждый продукт был сравним с браузером. Например, в почтовый клиент разработчик мог добавить несколько библиотек, позволяющих легко просматривать HTML-сообщения с изображениями из интернета. А гейм-разработчик хотел бы иметь в приложении область, показывающую размещённые в сети дискуссионные форумы и справочные системы. Вместо входа в интернет через браузер, компания Microsoft попыталась привнести интернет в каждое приложение Windows. Брэт рассказал об этой стратегии и о том, насколько она была парадоксальной. В то время EUL жёстко с нами конкурировала и не желала налаживать партнёрские отношения. Мы тоже не хотели, потому что у Microsoft был MSN, и он предлагал сочетание контента, сообщества и доступа в интернет. Но мы отложили всё это в сторону и всячески постарались убедить их интегрировать Internet Explorer в их продукты. Это удалось, и AOL предложила своим клиентам браузер white label под маркой AOL, но с кодом и под капотом. Он стал попадать в каждую семью в Америке вместе с массово рассылаемыми компакт-дисками. Каждый выход в интернет из приложений AOL и Windows официально регистрировался как вклад Internet Explorer. В то время ещё не ставилась цель завоевать рынок, но начиная с показателей менее чем в 5%, его доля должна была вырасти настолько, чтобы каждый веб-разработчик стал тестировать свои сайты с помощью Internet Explorer. Если бы веб-разработчики учитывали, что UI и Netscape Navigator общие стандарты, то Netscape было бы гораздо сложнее генерировать собственный сетевой эффект. Чем закончилась эта история, мы знаем. Microsoft задействовала свою огромную экосистему и колоссальные ресурсы и добилась паритета в функциональности продуктов. И да, включила их в пакет Windows. Десятилетия спустя, ай будет доминировать почти на 90% рынка браузеров. Microsoft не изобретала браузер, электронную таблицу или текстовый процессор как продукты, но годы спустя контролировала каждый из соответствующих рынков. Недостатки бандлинга. Бандлинг, конечно, работает, Он как минимум может привлечь внимание к новому продукту или функции, которые в противном случае с трудом нашли бы своих первых пользователей. Однако эта стратегия воспринимается как непобедимая, хотя у неё есть явные недостатки. На протяжении многих лет бандлинг как помогал, так и вредил применяющим его компаниям. Многие из проблем безопасности, нестабильности и менее элегантных интерфейсов Microsoft можно напрямую отнести к попытке сосредоточиться на потребностях разработчиков. Особенно это касается корпоративных клиентов, которые вкладывали большие средства в программное обеспечение, требующее обратной совместимости. В потребительских мобильных приложениях добавление новых функций для конкуренции со Snapchat Stories, TikTok или другими популярными приложениями, как правило, сопровождалось хаотичными изменениями дизайна. Приходится задействовать новые вкладки, всплывающие окна, пуш-уведомления и другие тактические приёмы, чтобы только проинформировать о новой функции. Это может сработать для привлечения трафика на первом этапе, но создаёт риск ухудшения продукта. И для Microsoft bundling однажды перестал работать. После антимонопольного расследования компания сохранила своё доминирующее положение на рынке операционных систем для ПК, но утратила контроль над многими другими рынками. В отрасли совершился переход от ПК к мобильным устройствам. Microsoft попыталась повторить свои проверенные сетевые эффекты: экосистема производителя оборудования, который платили за использование Windows Mobile разработчиков приложений и потребителей. Однако на этот раз ничего не вышло. Google открыла исходный код своей мобильной ОС Android, и это способствовало её внедрению производителями смартфонов. Массовость Android привлекла разработчиков приложений, и возник новый сетевой эффект. В этой бизнес-модели ОС была бесплатной, а экосистема монетизировалась за счёт количества запросов и рекламы. Microsoft также уступила рынок браузеров компании Google Chrome, в области офисного пакета её теснят разнообразные крупные и мелкие стартапы. Компания продолжает использовать бандлинг в качестве стратегии, добавив в свой пакет Teams, чат на рабочем месте, но явной победы над Slack пока нет. Если бандлинг не стал надежным решением для Microsoft, то для других это тем более проигрышная стратегия. Результат покажется еще более призрачным, если вспомнить, как Google внедряла Google Plus в массу своих приложений, включая карты и Gmail. Компания привлекла этим сотни миллионов активных пользователей, но удержать их не смогла. Uber встроила Uber Eats в приложение для поездок, но все равно уступила в бизнесе доставке еды компании Durdash. Бандлинг не стал панацеей, как бы не рассчитывали на это гиганты отрасли. Заключение. Будущее сетевых эффектов. В конце 2018 года у Uber появились новые СОА и команда топ-менеджеров, новые корпоративные ценности и новый ключевой показатель – прибыльность. Старый оперативный центр переименовали в зал для совещаний, что отразило приоритеты Uber 2.0. И действительно изменилось многое. Агрессивный стартап, стремившийся совершить революцию в транспортной отрасли, вдруг обнаружил, что численность его сотрудников перевалила за 25 тысяч, а темпы роста выручки на многих основных рынках замедляются. Несколько сотен первых сотрудников, которые участвовали в самых ожесточенных битвах, уволились из Uber, открыли новые компании, стали инвесторами или решили отдохнуть пару лет. Примечательно, что значительный контингент не покинул Майами, где много солнца, парусных лодок и щадящие налоги. На момент написания этого текста я не работаю в Uber уже около года, но поддерживал связь со звёздам выходцев из компании через мессенджеры, группы в соцсетях и личные встречи. После нашего невероятного совместного путешествия многие из нас остались близкими друзьями. Было забавно обмениваться историями о прежних временах и узнавать, как идут дела теперь, особенно в год перед выходом на IPO. Когда я писал эту книгу, Uber ещё не вышла на биржу. Это произойдёт позже, в 2019 году. В октябре я получил письмо, которое заставило меня улыбнуться. Рассылка охватила тысячи питомцев Uber. Нам сообщили о проведении серии встреч и возможности пообщаться. Традиционно для Uber, говорилось в письме, мероприятия пройдут по всему миру. Сначала в Сиднее, затем в Сингапуре, Дели, Дубае, Амстердаме, Лондоне, Нью-Йорке, Мехико и, конечно, в Сан-Франциско. Встречи организовали два сотрудника, два первых руководителя Uber, Уильям Барнс и Джош Марэр, помимо прочего, руководившие офисами в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Встреча в Сан-Франциско прошла в районе Северного пляжа в лаунже Манро, оформленном в стиле ар-деко 1920-х годов, вдохновлённом старым Голливудом. Это был великолепный праздник. Я встретился с давними друзьями, которые подъезжали на вечеринку в течение всего вечера. Мы вспоминали впечатляющий взлёт Uber и последние несколько бурных лет. Примерно через час в баре выключили музыку и прозвучало короткое объявление. Прибыл Трэвис Каланик, соучредитель компании и бывший СЕО. Он взял микрофон, и зал затих. То, что делает эта команда, заставляет меня гордиться. Когда я прихожу сюда и просто провожу время с вами, ребята, и вижу вас, это чертовски ошеломляет. Мне нравится слушать о новинках, над которыми вы работаете. Мне нравится ваша страсть, которую вы привносите в новые места. Мы должны делать это время от времени, просто собираться вместе. Это сообщество, которое я не знаю. Сможем ли мы повторить это в своей новой компании? Я, конечно, пытаюсь придерживаться этого. Я знаю, что многие из вас делают то же самое. Следуйте за своей мечтой. Мечтайте по-крупному. Делайте большие вещи. Это одна из тех ночей, когда ты просто не хочешь, чтобы она закончилась. Так он обратился к своему бывшему войску, затем улыбнулся, оглядел зал и отдал микрофон. С тех пор бывшие сотрудники Uber рассеивались по всем высокотехнологическим отраслям. В таких категориях, как скутеры, виртуальные кухни, аренда автомобилей, платежи, инфраструктура обработки данных и изготовление мебели, возникло несколько десятков новых стартапов. Многие бывшие сотрудники стали руководителями самых горячих компаний нового поколения в Кремниевой долине. А некоторые, как я, пришли в венчурные фирмы, чтобы инвестировать в следующий Uber, Dropbox и Slack. Это часть жизненного цикла Кремниевой долины: крошечные, энергичные стартапы вырастают в большие и громоздкие компании. А наиболее предприимчивые сотрудники продолжают вкладывать свои идеи, деньги и энергию в совершенно новые проекты. Такие компании, как YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Celliforce, основали бывшие сотрудники PayPal, Google, Yahoo и Oracle. Работавшие ранее в Uber делают то же самое. Они распространяют некоторые из самых важных уроков о сетевых эффектах, которые мы получили – Запуск новых рынков, масштабирование за счёт гипероста, крупные ставки на продукты, жёсткая конкуренция и многое другое. Сетевые эффекты, которые привели Uber в движение, актуальны для многих продуктов в технологических отраслях. Это означает, по мере того, как технологии преобразуют мир в целом, сетевые эффекты займут центральное место во всех категориях продуктов, географических регионах и отраслях. Но бывшие сотрудники Uber Не единственное, за кем стоит наблюдать. За последние десятилетия в развитии сетевых эффектов появилось невероятное количество инноваций во всех уголках экономики. Сетевые продукты трансформировали программное обеспечение, поставив во главу угла веб-навигацию, гаджеты, видео и коммуникацию. Но мы видим, что сетевые эффекты реорганизовали и целые отрасли промышленности, соединив программное обеспечение и огромный объём логистической работы в автономном режиме в электронной коммерции, на рынке труда или в грузоперевозках. Криптовалюты представляются одной из самых важных новых технологий, в основе которой лежат сети. Биткойн создал альтернативу привычным деньгам, но, на мой взгляд, ещё более захватывающей является тенденция внедрения криптовалют в каждый аспект программного обеспечения. Это приведёт к переопределению игр, социальных сетей, торговых площадок и многих других категорий продуктов, и каждому разработчику программного обеспечения придётся думать при создании продуктов о сетевых эффектах. Все эти тенденции и являются причиной того, что я попытался объединить идеи из далёкого прошлого телефоны, кредитные карты и купоны, и из современной эры сетевых продуктов мессенджеры, торговые площадки, рабочие места, социальные сети и многое другое. В ближайшие годы сетевые эффекты переопределят очень широкий спектр продуктов. Этот процесс возглавит не только сеть Uber, Но и бывший персонал всех компаний, упомянутых в этой книге: Slack, Dropbox, Twitch, Microsoft, Zoom, Airbnb, PayPal и десятков других. Сотрудники узнали о силе вирусного роста, запуске новых рынков, ускорении вовлечения и о том, какое огромное преимущество могут дать сетевые эффекты. Эти люди воплотят новые идеи в следующем поколении сетевых продуктов, которые изменят целые отрасли.